Глава 11 Уральские горы. Путешественники успели укрыться в фуре в самую настоящую пору. Волки уже прыгали около прекрасной повозки, доставая почти до ее окон. «Что мы будем делать без оленей?» — сказала невольно Корнелия. «Прежде надо бы от волков отделаться», — возразил ей месье Серж. «Да, но ведь их больно уж много», — заметил Орлов. «Пожалуй, зарядов не хватит на всех», — сказал Кириллов. «Ничего, стреляйте покуда», — крикнул месье Серж. Из открытых окон выставились ружья и револьверы, и грянул залп. За ним другой. Началось истребление волков. Выстрелы сверкали из окон с обеих сторон повозки. При свете их можно было видеть, что уже много волков лежит на земле. Трупы их усеяли полянку. Некоторые из волков подлезли под фуру и царапали ее дно своими острыми когтями. Другие, вскочив на переднюю галерейку, ломились в дверь, так что ее пришлось забаррикадировать покрепче. Третьи, наконец, лезли в окно с такой отчаянностью, что только получив пулю, отскакивали назад. Наполеона кричала в испуге. Кайете, не потерявшая присутствие духа, безуспешно старалась ее успокоить. Даже госпожа Каскабель не была уверена в успешном исходе борьбы с волками. Действительно, если бы борьба затянулась, то положение сделалось бы в высшей степени опасным. В конце концов, прекрасная повозка не выдержала бы напора волков, результатом чего была бы гибель всех путешественников. Через полчаса Кириллов воскликнул «Зарядов не хватает!» Действительно, у путешественников оставалось уже не более 20 патронов. «Будем стрелять лишь с прицела!» — сказал господин Каскабель. Но ведь и без этого каждый выстрел достигает цели. А между тем волки не отступали. Их было больше, чем пуль. Что же будет, когда выстрелы прекратятся? Что тут было делать? Ждать рассвета? но если и рассвет не заставит волков разбежаться. Вдруг господин Каскабель, потрясая револьвером, вскричал. «Мне пришла в голову мысль!» «Какая?» — спросил месье Серж. «Очень хорошая. Нужно только поймать живьем одного волка или двух». «Как их поймаешь?» — спросила Корнеля. «Мы приотворим дверь и схватим двух первых, которые сунутся в нее». «Неужели вы...» «Это серьезно, думаете, Каскабель?» «А что же, месье Серж, чем мы рискуем?» «Что нас укусят? Велика беда. Во всяком случае, лучше быть укушенным, чем совсем съеденным». «Ну, хорошо, давайте ловить. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал месье Серж. Каскабель, Орлов, Гвоздик и Кириллов вышли в первую комнату и встали у наружной двери. А Жан и Сандер остались удерживать собак во второй комнате, где велено было сидеть и женщинам. Мебель, которую был забаррикадирован вход, отставили прочь. И господин Каскабель приотворил дверь так, чтобы можно было сейчас же ее опять захлопнуть. В это время на передок фуры лезла с полдюжины волков. Увидав, что дверь приотворилась, хищники ворвались в нее. Первого волка пропустили и сейчас же ее захлопнули. Каскабель и Орлов бросились на зверя и обвязали ему голову наволочкой, крепко затянув последнюю на шее. Дверь отворилась снова. Ворвался второй волк и потерпел ту же участь. Гвоздик Орлов и Кириллов с трудом сдерживали зверей. «Главное, не убивайте их!» — просил господин Каскабель. «Держите их хорошенько!» «Как так не убивать? На что же они были ему нужны?» Уж не собирался ли он ангажировать их в свою труппу для пермской ярмарки? Нет, вовсе не то. В комнате вдруг вспыхнул огонь, потом раздался жалобный вой. Дверь отворили и вышвырнули волков вон. Какой переполох произошел в стае, когда эти гости прекрасной повозки появились среди товарищей? Пойманных волков облили керосином, зажгли его и в таком виде выпустили зверей из фуры. Замысел Каскабеля удался блистательно. Испуганные волки бросились в расцепную, убегая от своих пылающих товарищей. Вой был, пожалуй, еще ужаснее того, с которым они нападали на фуру. Облитые керосином волки тщетно валялись по земле, стараясь потушить пламя. Не видя ничего, с завязанными головами они теснились около товарищей и обжигали их. Кончилось тем, что всею стаей овладела полнейшая паника. Волки в непродолжительном времени очистили поляну и скрылись. Вой их мало-помалу замолк вдалеке. Месье Серж посоветовал подождать рассвета и уж тогда отправиться на рекогносцировку окрестностей. Но эта предосторожность была излишнюю. Путешественникам нечего было больше бояться. Волки убежали прочь со всех ног. Будут они помнить прекрасную повозку. «Ах, Сезар!» — вскричала Корнелия, обнимая мужа. Ах, мой друг, сказал месье Серж. Ах, отец! вскричали дети. Ах, хозяин! простонал гвоздик. Ну что такое? Что с вами в самом деле? спокойно возразил господин Каскабель. Этокая штука обмануть животных. Если бы человек не умел этого сделать, то не стоило бы и быть человеком. Уральские горы не менее интересны для туриста, чем Пиренеи или Альпы. Слово «Урал» по-татарски значит «пояс». И действительно, уральская цепь напоминает пояс, протянувшийся от Северного до Каспийского моря и украшенный драгоценными камнями, золотом, серебром, платиной. Этот пояс опоясывает старый материк в талии между Азией и Европой представляя обширную орографическую систему. Уральский хребет изливает свои воды по руслам Урала, Кары, Печоры, Камы и бесчисленного множества их притоков, питаемых таянием горных снегов. Представляя собою великолепный барьер гранита и кварца, он возвышает свои вершины и стрелки на 2300 метров средней высоты над уровнем моря. «Вот они, русские горы!» — твердил беспрестанно господин Каскабель. Если бы путешественники вступили в горы в средней их части, им пришлось бы ехать на губернский город Екатеринбург по превосходной дороге. Мимо многочисленных заводов. Но Кириллов направлял их гораздо севернее, через Печорский проход, вследствие чего им предстояло по выезде из гор повернуть к югу на Пермь. Когда после ночной битвы с волками наступил день, путешественники увидели, как много убито ими зверей. Масса осаждающих была громадна. Если бы им удалось ворваться в дом на колесах, то не уцелел бы ни один из его обитателей. Около 50 волков лежало на земле, Огромных страшных зверей, с которыми не дай бог встретиться путнику. Остальные обратились в дикое бегство. Трупы двух сожженных керосином волков найдены были подальше на поляне. Въезжая в Урал через Печорский проход, прекрасная повозка значительно удалилась от заводов, представляющих целые поселения, в которых все можно достать и купить. Вследствие этого нарождался новый и довольно серьезный вопрос. «Как нам быть?» — спросил Жан. «Ведь наши олени убежали». «Если бы только убежали, это бы еще ничего», — отвечал господин Каскабель. «Их бы можно было поймать. Но дело в том, что они, по всей вероятности, съедены волками». «Бедные олени», — сказала Наполеона. «Я их любила почти так же, как вермута с гладиатором» которые тоже погибли бы от волчьих зубов, если бы не потонули в море, вставил Сандер. Да, это случилось бы с ними неминуемо, сказал господин Каскабель с глубоким вздохом. Как же бы это нам однако достать лошадей, чтобы вести фуру? Я отправлюсь за ними в ближайшую деревню, объявил месье Серж. Надеюсь, Орлов не откажется проводить меня. С удовольствием Сергей Васильевич поспешил согласиться Орлов. «Ну, разумеется, больше нечего и желать», заметил господин Каскабель. «Это и было бы сделано в тот же день, если бы вдруг около восьми часов утра на краю полянки не появились два оленя». Первый заметил их Сандр. «Отец! Отец!» — закричал он. «Они возвращаются!» «Как? Живые?» «По-видимому, да, потому что сами идут». «А может быть, у них осталось живого только одни ноги?» — заметил Гвоздик. «Ах, милые олени!» — вскричала Наполеона. «Как я им рада! Пойду сейчас поцелую их!» Она подбежала к оленям, обняла их за шею и от души поцеловала. Но двух оленей было мало для того, чтобы вести прекрасную повозку. К счастью, через час на полянке появилось еще несколько оленей. Вообще их осталось четырнадцать штук из двадцати отпущенных туземцами Новой Сибири. Да здравствуют олени, вскричал шалунишка Сандер. Не доставало только шестерых. Этих волки схватили прежде, чем те успели разорвать свои путы и убежать в лес. Останки их валялись у опушки. Уцелевшие 14 убежали в самом начале битвы и инстинктивно вернулись на привал. Нечего и говорить, что оленей встретили с восторгом. Благодаря им теперь можно было двинуться в путь через горное ущелье. На крутых местах оленям будут помогать вести фуру сами путешественники, и мечта господина Каскабеля совершить в Пермь торжественный эффектный въезд получит полное осуществление. Его огорчало только то, что прекрасная повозка уже не имела прежнего блестящего вида. Зубы и когти волков сильно поцарапали ее лакированные стены, краска которых и раньше еще полиняла от бурь и дождей. Даже вывеска слиняла, и надписи на ней почти нельзя было разобрать. Нужно было много потрудиться, чтобы возвратить Фуре прежний блеск. Как не мыли, как не чистили ее госпожа Корнелия и Гвоздик, Ничего из их стараний не выходило. Требовалась полная ремонтировка. В десять часов утра оленей запрягли и двинулись в путь. Дорога шла сильно в гору, поэтому мужчины пошли пешком. Погода была хорошая. Жара была вполне терпимая, вследствие возвышенности мест. Но зато глубокие колеи затрудняли езду, и путешественникам то и дело приходилось припрягаться к фуре, помогая оленям. Повороты были крутые, и фура каждый раз чуть не падала. Приходилось поддерживать ее на себе почти постоянно. Уральские проходы, дело не рук человеческих, а самой природы, которая проложила их для стока воды. К западу от дороги наших путешественников бежала небольшая речка. Приток сосьвы. Местами русло ее до того расширялось, что в долине оставалась лишь узкая дорожка к самому краю, извивавшаяся прихотливыми зигзагами. Откосы долины были довольно круты и покрыты зарослью кустов и деревьев. Вдали, теряясь в облаках, выселись снежные хребты, питающие реки этой орографической системы. В первый день не было никакой встречи. Проход был пустынный, очевидно, им пользовались редко. Орлов и Кириллов, по-видимому, знали его хорошо, но раза два или три на перекрестках нескольких дорог обнаруживали все-таки некоторое сомнение. В таких случаях они останавливались, отходили в сторону и шепотом переговаривались между собою. Это никому не казалось подозрительным, потому что было вполне естественно. Впрочем, Кайетэ не переставала украдкой наблюдать за ложными матросами. Их секретные разговоры и какие-то странные, как будто условные взгляды, которыми они между собой обменивались, возбуждали в ней подозрения. Со своей стороны они ничуть не догадывались, что молодая индианка так сильно не доверяет им. Вечером месье Серж выбрал место для привала на берегу небольшой речки. После ужина господин Каскабель, Кириллов и Гвоздик взялись караулить по очереди лагерь. С их стороны было большим подвигом не спать после таких треволнений и трудов. На другой день поехали дальше по ущелью, которая становилось все уже и все круче. Ехать было так же трудно, как и накануне, и в результате за целые сутки проехали только три мили. Но это замедление было предусмотрено раньше и принято в расчет. Разумеется, месье Серж и его друг Жан имели сильное желание поохотиться на какую-нибудь хорошую дичь в лесных ущельях Урала. Но им поневоле приходилось отказывать себе в этом удовольствии, так как все заряды были истрачены во время битвы с волками. Зарядов предполагали купить в первом попавшемся поселке, а до тех пор приходилось только смотреть на дичь, которой было тут чрезвычайно много. А между тем явилось обстоятельство, при котором огнестрельное оружие было бы очень полезно. Было три часа пополудни. Прекрасная повозка ехала по каменистому косогору, как вдруг за рекой на противоположном берегу показался большой бурый медведь. Собаки первые обратили на него внимание и подняли лай. Привстав на задние лапы, медведь покачивал своей огромной головой и посматривал на путешественников. Русские бурые медведи не так велики и свирепы, как те белые медведи, которые водятся в Новой Сибири и с которыми ведут упорную борьбу подданные Чучука, но, тем не менее, встреча с ними не представляет ничего приятного. Какие намерения были у этого медведя? С каким чувством смотрел он на путников? С любопытством или с желанием напасть на них? Жан приказал Ваграму и Маренга замолчать, считая неудобным раздражать опасного зверя, когда нет зарядов в к, к чему было рисковать без надобности? Медведь находился на другом берегу и сидел смирно. Таким образом путешественники только переглянулись с медведем, как путники, встретившиеся на дороге, и проехали мимо. Только господин Каскабель сказал, «Как жаль, что нельзя поймать этого уральского Мишеньку! Для нашей труппы!» он был бы ценным приобретением. Но предлагать медведю ангажимент было при данных условиях немыслимо. Да и сам он, по-видимому, не имел желания поступить в труппу Каскабель. Потому что вдруг встал, еще раз встряхнул своей огромной головой и скрылся в лесу. Сандер помахал ему вслед шляпой в виде шутливого приветствия. Жан с удовольствием пустил бы медведю вслед пулю, Но, увы, пули не было. В шесть часов вечера сделали остановку при таких же точно условиях, как и накануне. На следующий день выехали в пять часов утра. Трудов, усталости было много. Но приключений никаких не случилось. Впрочем, самое трудное было уже сделано. В этот день прекрасная повозка достигла высшего пункта в проходе. Теперь предстоял уже не подъем на гору, а спуск. Вечером 6 июля усталые измученные олени остановились у входа в извилистую лощину, окаймленную справа густым лесом. Этот день был особенно жарок и душен. На востоке стягивались темные облака, пересеченные внизу длинной полосой. «Будет гроза», — заметил Жан. Это очень досадно, отозвался Орлов. Потому что грозы на Урале ужасны. Можно будет спрятаться куда-нибудь, сказал господин Каскабель. Во всяком случае, уж лучше гроза, чем волки. Ты боишься грома, Каиете? спросила Наполеона. Нет, милочка, не боюсь, ответила индианка. И отлично делаешь, Кайте, заметил Жан. Бояться тут совершенно нечего. «Да ведь это невольно боишься!» — возразила Наполеона. «Трусиха!» — вскричал Сандер. «Нашла чего бояться!» «Ах, нет, это очень страшно!» — вскричала девочка и даже зажмурила глаза. Путешественники поторопились устроить лагерь, чтобы на случай грозы было заранее готово убежище. Мужчины опять решили дежурить по очереди, как и в предыдущие ночи. «И месье Серж уже предложил взять на себя первую очередь?» как Орлов попросил. — Господа, предоставьте первую очередь нам с Кирилловым. — Как хотите, — согласился месье Серж. — В 12 часов мы с Жаном вас сменим. Предложение матросов не понравилось Кейгете. Ей показалось, что тут скрывается какой-нибудь умысел. Между тем гроза разразилась со страшной силой. Молнии сверкали над деревьями, и удары грома сливались в один неумолкаемый гул. Наполеона легла на койку и уткнулась лицом в подушку, чтобы ничего не видеть. Прочие путешественники тоже разошлись по своим уголкам. И в девять часов все уже спали. Не заснула, однако, ЕТ. И даже не разделась. Ее смущало и тревожило то, что охрана лагеря вверена матросам которые казались ей подозрительными. Подождав с час времени, она откинула занавеску у окошка, приходившегося над ее койкой, и выглянула из него, пользуясь тем, что на улице было светло от молний. Орлов и Кириллов до этого времени разговаривали между собой, но тут вдруг прекратили разговор и пошли к лощине, у входа в которую показался в эту минуту какой-то человек. Орлов сделал незнакомцу знак, чтобы он не шел далее. Матросы опасались, что собаки почуют чужого и поднимут лай. Они бы и теперь его подняли, если бы не забились в фуру, истомленные зноем. Матросы дошли до таинственного посетителя и пошли с ним под деревья, о чем-то разговаривая. Что это был за человек? Кагетэ решила это сейчас же разузнать. Тихонько соскочила она с постели, никого не разбудив. Проходя мимо Жана, она услыхала, что он лепечет ее имя. Неужели он увидал ее? Нет. Жан просто бредил ею. Каете тихо отворила дверь и также бесшумно затворила ее за собою. Без малейшего колебания вступила она в лес, освещаемый молниями. И, услыхав в чаще сдержанный тихий говор, направилась к тому месту, откуда он слышался. Под деревом сидели семь человек, и между ними Орлов и Кириллов. Они беседовали. Каете подслушала их разговор. «Вот и хорошо, что я повез своих дураков Печорским проходом», — говорил Орлов. «По крайности, приятелей встретил». «Так, что ли, Пашка?» Пашка — это был тот человек, которого Орлов и Кириллов встретили у опушки леса. «Мы уже два дня следим за фурой», — отвечал он. «И узнали вас обоих, тебя и Кириллова». «Ну понятно, сейчас же мы и смекнули, что поживо будет хорошее. Скажите, однако, откуда вас Бог несет?» «Из Америки», — отвечал Орлов. «Что же вы там делали?» «В шайке Карпова работали». «Кого же это вы провожаете?» «Французских скоморохов на родину едут через Сибирь». «А деньги у них есть?» «Не у них. А с ними едет один барин, наш русский. У того 3000 серебром». «Как это вы до сих пор не подтибрили этих денег?» Удивился Пашка. «Не стоило, братец. Тут есть дело почище». «Что ты? Какое же?» «Этот барин, что едет с ними?» «Граф Наркин. Отец его богатейший помещик. Около Перми имение у него. Золотое дно. Он скрывает свое звание, и во всей фуре про то знают только старик-француз да его жена. «А как ты узнал сам-то?» А подслушал. Старик-то разговаривал об этом с женой. А я стоял под окном. Ну вот я и думаю, зачем бы это граф утаскаться с балаганными шутами? «Да ведь с господами разве сообразишь?» — заметил Пашка. — Мало ли что им в голову приходит. — Не братец, это неспроста. Я думаю, уж не сильный ли он какой и не едет ли тихонько. — Ну что ж тебе до этого? — А вот что. С комарохов мы перебьем всех и фурой их овладеем, а сами сделаемся с комарохами вместо них и будем разъезжать. Графа Женаркина мы только возьмем в плен и потребуем с его отца выкуп. Если же окажется правда, что он сильный, то старый граф с радостью заплатит еще дороже. Только мы ничего не сделаем. Нам нужна ваша помощь. Барыши поделим поровну. Когда ж за дело велишь приниматься? Нынче ночью? Боже, тебя сохрани! Нет уж, надо бы дать им приехать в Пермь, поближе к старому графу. Ладно, сказал Пашка. Злоумышленники разошлись. Кайете быстро прошмыгнула в фуру, а вскоре после нее вернулись в лагерь и ложные матросы, в полной уверенности, что их отсутствие никто не заметил. Кайетэ открыла план злодеев и вместе с тем узнала, что ее покровитель — знатный и богатый господин. Долго не могла она прийти в себя от ужаса и до утра не сомкнула глаз, все спрашивая, не сон ли все это. Но нет, это не был сон. На другой день утром Орлов при ней сказал месье Сержу. — Сергей Васильевич, мы хотели на Урале с вами расстаться и прямо ехать в Ригу, но передумали. — Для нас удобнее заехать в Пермь и, явившись к начальству, взять от губернатора временные паспорта. — Вы позволите нам продолжать с вами путь до Перми? — С удовольствием, друзья мои. — отвечал месье Серж. — Мы к вам так привыкли!